Глава 20. Безлена Редч всё чаще бродил по городу в одиночестве. Летний зной не ослабевал, и даже если Реджу хотелось расширить круг своих блужданий, в конце дня в жарком офисе на верхнем этаже мысли у него еле ворочались. В голове гудело, и поэтому его прогулки ограничивались небольшими улочками Вилледжа. Когда он шёл домой с работы, из дома поужинать и телевыпить, а затем снова домой. Проходя вечером по Хадсон-стрит мимо таверны Белая лошадь, Редж уже 4 дня подряд изнывал от тридцатиградусной жары. Редж заметил Муса Милтона, который в одиночестве сидел за столиком внутри. Привет, Милтон, с улыбкой сказал Редж и поставил кувшин и два бокала перед Мусом. Редж Поллинг. Лицо Реджа расплылось в улыбке. Как дела? Так себе. Мус печально покачал головой, подвинул к себе кувшин и налил пиво. Твое здоровье. Твое здоровье, Рэтч приподнял свой бокал. Вечер вступал в свои права. Секретарши и их боссы сменились любителями выпить, мужчинами и женщинами, которые заскакивали, чтобы пропустить пару стаканчиков, оставались на ужин, а потом и позже. За столом писателей сидели несколько человек, которых Рэтч знал в лицо, но не по имени. Как-то раз я тут встретил Джимми Болдуэна, сказал Рэтч после недолгой паузы. Я болтался здесь в поисках сюжетов, а он сел за столик, спросил, как меня зовут, а потом поинтересовался, о чём я хочу писать. И я ответил, что об Америке. Редчу усмехнулся, а потом он посмотрел на меня своими большими чёрными глазами. Он вздохнул, вспоминая: "Глаза Джимми затягивают тебя, и в них можно утонуть". Как-то он смотрит на тебя, и в этом мгновении тебе кажется, что раньше никто никогда тебя не видел по-настоящему. Задумчиво объяснил Рэтч: "Не мать, не отец, не возлюбленная". Мусс не отрывал от него взгляда. "Ты хочешь писать об Америке?" спросил Джимми. "Тогда тебе придётся уехать отсюда", так он мне сказал, уезжая из страны. "Что?" рычкнул. "И я уехал". Рэтч посмотрел на Мусса и, улыбнувшись, пожал плечами. Эта идея выглядела не хуже, чем остальные. И месяцев 6 я зарабатывал себе на билет во Францию. И следующие 3 года я прожил в квартирах без горячей воды и лифта, от Рима до Вены и Берлина, спал на диванах, а один раз в квартире содержанки с видом на Сену. Мила, на какое-то время. Мусс испытующе посмотрел на него. И ты нашёл Америку? Я нашёл тоску по дому, рыч посмотрел ему в глаза. Почему именно? В частности, по словам, речь откинулся на спинку стула. Английским словом, любым. Говяжья отбивная, питайте и сияйте, всё по 5 центов, прорва, прорва, прорва, приятель, прорва. Мне нравится это слово, речь поднял бокал. Кенинг, сокровище языка. Из меня получился бы неплохой англосакс. Мозг поперхнулся пивом. Он представил огромного белокорого воина, шагающего по болотам, совсем не похожего на хрупкого чёрного парня, который сидел перед ним. Я в восторге ударил себя кулаком в грудь. Рад, что тебе понравилось, ухмыльнулся Рэтч и поставил локти на стол. Всегда к вашим услугам. И что потом? Потом я вернулся домой. А теперь? Теперь, Рэтч пожал плечами. Я здесь. Вот за это и выпьем, сказал Мос и отцеловал бокалом. Им было легко друг с другом. Под широкой аркой дверей несколько девушек сняли туфли и стояли рядом с мужчинами в синих рубашках. Один из них приподнимался на носках, словно упражнялся за балетным станком, и Мос снова представил синкопированный ритм, только медленный. Так поднимаются и опускаются крылья хищной птицы. За соседним столиком, прямо за спиной Реджа, девушка стёрнула берет с копны рыжих волос. В полутёмной таверне появилось яркое пятно. Правая рука Мосса на краю стола выстукивала ритм, тот ритм, который он услышал. Девушка, яркое пятно. Что ты играешь? Мосс убрал руку со стола. На скалах. Песня такая. Я её сочиняю. Мосс откинулся на стуле. Пытаюсь всё лето чтобы она передавала такие моменты, как этот. И какой же это момент, спросил Рэтч прихлёбывая пиво. Моз задумался. Время, в которое мы живём, время передо важных изменениями. Я хочу написать такую песню, он печально покачал головой. А моей Америки, Рэтч ждал. Моменты, которые содержат в себе будущее, снова попытался объяснить он. Будущее настоящего? Хорошо сказано. Мос с уважением посмотрел на него, что-то вроде рыщ кивнул. И что же нас ждёт? Мос улыбнулся и покачал головой. Новые ноты, речь удивлённо изогнул брови. Я почти их слышу, вздохнул Мос. Речь проследил за взглядом Моса. Он, смотри. Мос указал на женщину, голова которой оказалась в пятне света от уличного фонаря. Видишь, какое красивое сияние, как оно украшает её, вызывает желание обнять её, словно она огонь. Это ревущие ре. Девушка что-то серьёзно говорила мужчине за дальним столиком у самой стены. Она не флиртовала, вжавшись в стул рядом с ним, она о чём-то ему рассказывала. Или те портовые рабочие за соседним с ней столиком, они пили тут весь вечер, продолжал Моз. Они, нотиси. Глухой си. А вон там столик самозванных классных парней-писателей, а здесь мы, прошквнул. Белые чёрные Ну да, Моснах хмурился, но не только. Речь скрестил руки на груди. Комната, парень, мы в комнате, Мос наклонился к нему. Вот мы сидим, разговариваем. Мы все в одной комнате, чего не могли представить мои родители и мои бабка с дедом. А мы все теперь здесь. Новые ноты. Речь снова повернулся к нему. Но где же басовая партия? Кто на чём всё держится? Я не могу найти тональность, стержень, который пронизывает всё, внутреннюю логику. Ноты не соединяются. Может, ты просто не видишь? Мос нахмурился. Это всё та же страна, которая выбрала изенхауэр, заметил Рэч. Дважды. Мос по-прежнему молчал. Это всё та же страна, которая восстанавливает Европу и позволяет негретянскому народу негретянскому народу, Рэч кивнул и погасил сигарету. Я провёл там несколько лет и видел, как плоды американских инвестиций прорастают благодаря плану Маршалла. Деньги, деньги, деньги. Инициаента, чтобы посадить те же семена здесь. Мос пристально посмотрел на него. Ты должен об этом написать. И напишу, рычней отвёл взгляда. Мус откинулся на спинку стула. Но что ты скажешь о нас, сидящих за столом и разговаривающих? Мы сидим за столом и разговариваем. И что? А то, что это новое, так ведь? Такого ещё не было, Рэтч покачал головой. Это Гарвард, приятель, и случайность. Большинство людей в этой стране, войдя сюда, увидят чёрного, который сидит там, где ему не место. Мы сидим вместе, и это факт. Мусупрам отрехнул головой. Теперь может произойти всё, что угодно, возможно всё. Прислушайся, парень. Ты должен прислушаться. Рэтч посмотрел на него. Ты идеалист. Виновен, с улыбкой выдохнул Мос. Редч кивнул и погасил сигарету. В таком случае ты опасен. Было непонятно, шутит он или нет. Он встал и потянулся за шляпой. Но мне нравится, как звучат твои новые ноты, сказал он. Я бы не прочь послушать, когда ты их найдёшь. Улыбка, обращённая к Мосу, была широкой и дружелюбной. Пока. Пока, ответил Мос, наблюдая за тем, как Редч прибирается сквозь толпу и проходит в дверь. Он чувствовал странное стеснение в груди.